Глава 37. Зоя обдумывала услышанное от дома. Может быть, где-то дом и прав, но по-другому она не могла в тот момент, решила она. Конечно, она во всех сложных моментах поступала так, как ей казалось правильно, и нашла способ возвращаться с помощью клубка, пока не ощутила в полной мере силу и не освоила её. И странно как-то в ней сила раскрывается, как будто в обход общей силы. защиту и ту в виде шапочки связала, и мысли скрывает при помощи невидимых затычек, хотя тут наоборот бы, уважаемый дом. Если копнуть глубже, я всё по-своему делаю. Может быть, в этом моё преимущество. Мало кто мою силу понять сможет и прочитать. Жаль, если об этом уследят силы, но мы же не будем об этом никому рассказывать, да? Вот Владимир узнал, возразил дом. Владимир мой муж. Я ношу его ребёнка. Мы готовимся к свадьбе и к нашей магической церемонии. Ребёнок должен родиться в браке. И мне кажется, не подумай, что это слова влюблённой женщины, но он на моей стороне. Зачем бы ему делать вопреки силе и переносить меня в Италию? Почему вопреки силе? удивился дом. Разве ты не знаешь? Мне сказал Владимир, что мне можно только в Вену перемещаться, пока я официально не закончила обучаться. Он думал, что можно один раз переместиться незаметно, а вот силы уследили. Я понял. Тогда давай учиться. И помни, никто не должен знать, что ты обладаешь уникальной силой. Далее день прошёл по плану. Гулять она уже не выходила. Достаточно было вчерашних Альп и Сицилии. А в понедельник после обеда опять шеф попросил пересмотреть кандидатуры. А ту женщину, что выбрала Зоя, он пригласил на собеседование. Помещение он уже нашёл, завозил как раз туда мебель и оборудование. Подготовка к открытию новой компании шла полным ходом. Николай Львович хотел сразу укомплектовать штат, но Зоя возразила, сказав, что пусть для начала будут 3 человека, они и станут основой. "Но «Ну, вижу я 3 человека у вас сейчас, что бы вы ни говорили. Конечно, это немного не по моему плану, но посмотрим. Посмотрите ещё эти кандидатуры. Кандидатур за выходные появилось мало, но вот из них Зоя отобрала двоих мужчин. Ну вот, этих я вижу у вас. Они совместимы с той работой, которую будут у вас делать, сказала она, протягивая листы шефу. Тот взглянул на них, улыбнулся и сказал, что он так и подумал, что Зоя их выберет. Это потому, что у вас также начинает срабатывать интуиция, ответила Зоя. Она не спрашивала, как дела у Инны Викторовны, С ее стороны это звучало бы как злорадство, она и так знала, что неважно. Хотя у Зои и был срок маленький, но она старалась быть предельно осторожной, чтобы ее никто не толкнул. И все-таки, когда она во вторник добиралась в транспорте домой после работы, вошедший за ней мужчина толкнул ее, чтобы она быстрее проходила в салон, ведь она мешала ему с другом занять сидячие места. В это время трамвай тронулся, И она пролетела половину салона. Мужчина заржал как лошадь. Было видно и чувствовалось по запаху, что они приняли на грудь немало. Хорошо её поймал за руку другой мужчина и не дал упасть. Потом подошёл к хаму и просто сунул кулачище под нос. Ну, конечно, тот сразу же затих, залепетал. А я что? Я ничего. Это водитель такой, Зоя поблагодарила спасителя. Мстить и проклинать алкашей она не стала. Просто подумала, что бумеранг сработает. Рано или поздно будет он получать пинки от всех. Но с тех пор оглядывалась, когда садилась в транспорт. И по возможности ходила пешком. После такой поездки нужно было себя чем-то успокоить. А чем себя успокоить беременной женщине? Правильно, вкусненьким. Она зашла в супермаркет. И купила латочек ранней клубники и бутылку дешёвой водки, небольшую. Она знала, что та ей вскоре понадобится, пусть лежит в запасе. Дело в том, что её сосед, который в первые дни давал ей интернетом пользоваться, был любителем выпить. Просто от того, что он работал дома, с личной жизнью у него не складывалось, вот и начал вечерами развлекаться. Не раз и не два Зоя приходила домой, а он спал под дверью. Так ему с пьяну хотелось. Она и решила, если снова увидит его, примет меры к выздоровлению. Долго ждать не пришлось. Мужчина сидел под дверью и спал, раскинув ноги так, что было неудобно подойти к своей двери. Уважаемый дом, я пришла, но сейчас буду лечить соседа. Она сразу зашла на кухню за своей настоечкой, откупорила бутылку водки, накапала настойки внутрь и взяла кружку, чтобы налить водки. Коей-как растолкав соседа, она предложила ему опомнилиться. Тот был очень пьян, но сфокусировав взгляд на бутылке, молча протянул руку. Зоя налила ему и дала выпить. Конечно, содержимое сразу вылилось на рожу, но Зою это не волновало. Вечером, когда он зайдёт к себе в квартиру, она магическим способом уберёт всё. Больше ничего примечательного до пятницы не произошло. Она сдала ещё какой-то особый анализ И теперь ждала приёма врача, чтобы узнать результаты. Почти каждый вечер общалась с Владимиром по Скайпу, а в субботу отправилась к нему в гости. Она постепенно привыкала к тому, что она скоро выйдет замуж. Владимир по-прежнему вносил её в дом на руках. Новый дух дома поприветствовал её, граф тёрся мордочкой о её ноги. Зоя так хотела поехать к дочке в гости, но как объяснить зятю своё появление? И потом она на Новый год не могла открыть визу, а сейчас быстро открыли. Как ему объяснить? Нужно было что-то придумать, по крайней мере, до конца лета, пока не будет виден её живот. Грядки радовали Зою. Розы должны были на днях расцвести. Ужинать Владимир повёз её в какое-то старинное кафе, владельцами которого было третье поколение одной и той же семьи. Там подавали оленину в каком-то особом соусе и клёцки. вернее одну большую клёцку было безумно вкусно а потом они снова любовались горами и владимир спросил её как же тебе удалось так довернуться домой если честно сама не помню как ответила зоя